Вон, как в сказках, всё легко. Иван Дурак, да Иван Царевич. И никаких проблем. О, кстати, можно я буду называть тебя Ив? Почему Ив? В его голосе послышалось удивление. Ты только не смейся, ладно? Я в детстве читала много сказок, и там встречается одно распространённое имя главного героя. Начинается оно на Ив. Ты тоже вроде как не совсем настоящая, снишься мне. Ладно, я не возражаю, фыркнул он. А я тебя тогда буду называть Ви, прошу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 и отказался отдать Арейну в жену одному из них. Он посчитал возможным забрать ее силой. «И?» — скосила я глаза на девушку. «И все, больше его нет. Но так как он хорошо подготовился, то одолеть их всех я не смог. А Арейну-то за что?» «Арейну тот!» — демон выругался непонятным мне словом. Пытался зарубить. «Раз не ему, то никому. Но на ней был мой амулет, который я ей отдал. Поэтому дело ограничилось просто раной и потерей сознания. понятно, И какие у вас дальнейшие планы? Да все те же. отвести Арейну и найти ей даму-опекуншу. Затем вернусь к вам, чтобы отдать долг чести. Я быстро глянула на Филю, который просочился вслед за нами и сидел на спинке дивана. И на Эйлорда. Назур, знаете, у меня к вам есть небольшое предложение. Как вы смотрите на то, чтобы вам обоим остаться здесь? Я, конечно, на даму-опекуншу не тяну, но присмотреть за вашей сестрой в состоянии. Тут я смущенно улыбнулась. Да и вы рядом будете, проконтролируете. Проживание, питание и содержание я обеспечу. Вы не смотрите, что здесь пока тесно, это временно. Мужа вы ей потом сами найдете, а вам я могу предложить место. Не знаю, как его назвать, ну, охранника, что ли. Правда, много платить не смогу, с деньгами пока все совершенно непонятно. Я еще не приняла дела в баронстве и не знаю, какой доход оно дает. Поэтому, если вам подвернется более выгодное в материальном плане предложение, я не обижусь и пойму. И что потребуется взамен от нас? Приподнял одну бровь демон. «Что-то я не верю, что вы готовы приведить Арейну просто так». «Почему же просто так? У нас тут у всех есть свои обязанности, но зато и права». «Арейна? Вы сказали, что она умеет управлять поместьем?» Назур кивнул. «Ну вот, будет помогать мне первое время, а потом управляющему, которого я найму. Или, если хорошо справится сама, то на ней все и оставлю. Тогда и жалованье ей смогу платить». Арейна бросила взгляд на брата и умоляюще сложила ладошки перед грудью. «А я...» Зачем вам я и что от меня потребуется? А вы? Главный ваш козырюш, простите, это то, что вы демон. И я невольно перевела взгляд на его крылья. Переход в ваш мир открылся только вчера. Он пока не изучен нами, и каких неприятностей от него ожидать я не знаю. Виконт Хельден из Ферина, я с земли, так что нам совсем не помешает абориген из Мариэли. Но если не сработаемся, то вы оба в любой момент сможете уехать. Держать насильно вас никто не станет. Как и следовало ожидать, демоны согласились. А была безумно рада и просто светилась. Назур, глядя на нее, тоже расслабился. Оставалось только всем привыкнуть друг к другу. И, кстати, я пару раз поймала весьма заинтересованные взгляды Алексии, которые она бросала на Назура. И его, когда она не смотрела в его сторону. Ну да, мужчина он видный, хоть и крылатый. Да и Алексия девушка красивая. Когда мы уже собрались уходить из гостиной, Назур снова позвал меня. «Виктория?» «А вас что, совсем не удивляет и не смущает то, что мы сорейные демоны? Вы не боитесь нас? Ведь в ваших мирах демоны появляются только принудительно и имеют довольно плохую репутацию». Я улыбнулась. «Знаете, после того, как собака, которую я взяла к себе жить, оказалась волком-оборотнем, а кот стал разговаривать человеческим голосом и оказался фамильяром, нет, меня не смущает и не удивляет то, что вы демоны. Главное, что вы разумные и мы можем быть друг другу полезны. И я вас не боюсь». В конце концов, у каждого свои недостатки. Но все-таки демоны — дети тьмы. Назур! Арейна всплеснула руками и укоризненно посмотрела на брата. У всех есть право выбора. И право жить жизнью, наполненной светом или тьмой, пожалуй, о плечами. Я выбрала свет и готова впустить в свою жизнь тех, кто достаточно силен, чтобы сделать свой собственный выбор. Так ли уж важно, чьи дети демоны? Это ваша сарейной жизнь, и вы сами вольны решить, как ее потратить. На злобу, тьму и месть всему и всем за собственные беды и неудачи. Или же позволить себе начать жить с чистого листа и заполнить ее тем, чего хочется именно вам. Мне показалось, что вы готовы к этому. Я ошиблась. Демон хмыкнул и окинул меня каким-то новым взглядом. Нет, нет, Виктория, вы не ошиблись. Блин, я превращаюсь в нудную проповедницу. Куда мир катится? Старому магу читаю нотации о недопустимости оскорблений в общении. Демонам вещаю о свете и тьме. Что дальше? Под непонимающими взглядами присутствующих я приподняла руку и провела ею над головой. А то мало ли, вдруг нимб появился. Но нет, не появился. Пошевелила спиной. Нет, нигде не чешется. Значит, крылышки не растут. «Вик, ты чего?» — не выдержал Филимон. «Проверяю, не появился ли у меня нимб. Нету, да? А крылышки не пробиваются? Белые такие, в перышках». И я с самым серьёзным выражением лица обвела присутствующих взглядом. «Чего?» — опешил кот. «Мало ли, вдруг я в ангела превращаюсь, а то я такая правильная и допропорядочная стала, просто жуть». И я, не выдержав, захохотала в голос. Такие у всех были комичные выражения лиц. Они сначала переглянулись, но всё-таки тоже засмеялись вместе со мной. Даже Назур с Арейной не выдержали. Так заразительно мы веселились и присоединились к нам. Вот и славно. Влились в нашу компанию, значит, приживутся. И завертелся очередной день. Поход в Листянке снова отложился, так как оказалось, что арейную Назура требуется одеть. Продукты подходят к концу, нужно пополнить запас всяких необходимых мелочей и так далее. Зато порадовал Тимар, передав мне слова водяного о воде из лилового мира. Вода из ручья оказалась кристально чистой, а вода из моря ужасно соленой и совершенно не ядовитой. Так что в предвкушении я уже потирала ладошки, мечтая о том, как буду загорать на пляже, а значит, мне нужен купальник, шезлонг и защитный крем от солнца. По вполне понятным причинам взять на шоппинг Назура и Арейну мы не могли. Поэтому я выпытала у демона их предпочтения в одежде, записала мерки и пообещала, что куплю все, что смогу подобрать. А Яна, Лексия и Тимар поехали со мной. Эйларда мы не взяли, несмотря на его недовольство, а оставили приглядывать за домом и демонами. Для девушек это был первый выезд на Землю. Точнее, Яна уже выходила, когда они с Тимаром катались на велосипеде, но далеко они не отъезжали, так что... День мы потратили с толком. Одежда для сестер, одежда для демонов, навороченная кофеварка с кучей функций, посуда, бытовая химия, средства гигиены для новых жильцов дома, запас еды. Я, поразмыслив, поняла, что мне тоже нужны новые вещи. Статус, черт его подери, обязывает. И если раньше я бегала в драных, потертых джинсах и футболках, то сейчас надо соответствовать. Хотя бы в то время, когда я посещаю Ферин и другие миры. А то не солидно как-то. Фея, баронесса, леди. А выглядит как юная голодранка. Ведь внешне я под воздействием живой воды помолодела, и сейчас всё так же выглядела лет на 20 максимуму. Мой прежний умученный ненормированной работой и экологией и заморённый и бледный вид не возвращался. Так что, скрипя сердце, я покупала себе изысканные платья, деловые костюмы, блузки вместо майк, брюки и юбки вместо джинсов, изящную обувь. Даже халат для посещения ванной, которая находилась в общем коридоре, и то пришлось выбирать новый, длинный и приличный. Все мои домашние вещи были у меня с незапамятных времен, но с учетом того, что сейчас я жила не одна, а появилась куча народа, в том числе мужчин, докатилась. В своем собственном доме живу, как в коммунальной квартире. Даже в ванну и в кухне не выйдешь, в чем попало, а надо сначала одеться. Вспоминала я латиноамериканские сериалы и гламурных хозяек-поместий, посмеивалась и выбирала себе наряды. Буду соответствовать. Тимару тоже накупили одежды и обуви. Он скромничал и никогда ничего не просил, но... А вот Эйлорд перебьется. Он дядька не бедный, да и жалованье ему король назначил, так что сам о себе позаботится. Потом я забрела в магазинчик белья, и мы с девушками пропали. Тимар деликатно удалился и ждал нас с горой пакетов на скамеечке за дверями магазина а мы, я, краснея от собственных мыслей, набрала кучу кружевных, обольстительных штучек. Всё же у меня каждую ночь визитёр, соблазнить мы друг друга не можем, сон это сон, но выглядеть привлекательно мне хотелось. А то мои пижамы и ночные рубашки смотрятся совсем незавлекательно, да и не новые они. Денег-то мне раньше едва хватало на жизнь, не до нарядов было. И я старательно прятала их под одеялом от глаз Ива. Про купальники мы тоже не забыли. Я подбила девушек на это, заявив, что они просто обязаны поплавать со мной в море и позагорать. В ту же ночь я обновила ночную сорочку. И теперь мне не было стыдно, что одеяло сползло с плеча, и Ив увидел краешек этого кружевного великолепия. Надеюсь, ему понравилось. Чёрт, о чём я думаю? Но... В листянке я волевым решением собралась с утра. Тут же встал вопрос, с кем идти. Одна я трусила и даже не скрывала этого. Как обычно, оставался Тимар, Именно он стал моей правой рукой и главным помощником. Именно ему я доверяла больше всех. Получилось, что я воспринимала его действительно как младшего брата, о чем и сказала в свое время соседу. Было бы еще неплохо прихватить Арейну, коли уж ей предстоит помогать мне с управлением баронством, но неизвестно было, как поведут себя селяне, увидев демоницу. По словам Эйларда, демоны в Ферине, как и на земле, являлись гостями исключительно редкими и крайне недружелюбными». «Ну, надо думать. Если бы меня какой-нибудь задрепанный колдун вызвал в другой мир и стал требовать повиновения, я бы тоже была весьма недружелюбна». Склонились к тому, что Арейна выйдет позднее. А мы сначала морально подготовим селян к тому, что дела им придется иметь не только со мной, их новой баронессой и по совместительству феей, но и с демонами. А пока она осталась в доме, подгонять одежду для себя и Назура так, чтобы можно было свободно выпустить крылья». «С нами в листянки отправился и Эйлорд. Мы договорились, что он будет меня подстраховывать и подсказывать, если что, но в целом постарается выступать просто в роли наблюдателя. А я попробую общаться с селянами сама. Все ж таки мне нужно учиться вести себя, как владительная сеньора». Хе-хе, смешно звучит. «Принцесса, точнее баронесса, из подворотни воротни. Смех-то и только». Но ради такого случая я оделась прилично и практично, обулась в новые босоножки без каблуков, и мы отправились. На самом деле мы дольше обсуждали и собирались, чем шли до листянок. Дом мой стоял в сторонке, но в прямой видимости. И к селу от него шла дорога, так что добрались мы быстро. Село. Если честно, село как село. Выглядит, кстати, недурственно и, откровенно говоря, намного лучше, чем многие почти заброшенные деревни на земле. Деревянные домики, огороды, колодцы, заборы. Чумазая малышня, женщины, замирающие у заборов и глядящие нам вслед. Тимара тут уже хорошо знали и приветливо здоровались. А вот я и Эйлорд вызвали массу интереса. Начать мы решили со старосты. Им оказался пожилой усатый дядька, проживающий в самом добротном доме. Увидев Тимара, он с улыбкой вышел нам навстречу. Тимар поздоровался, представил меня и мага. Староста тут же стал суетиться, покрикивая на жену, народную привлекательную женщину, чтобы она накрыла на стол. Но от еды мы отказались, пожелав только квасу. И вот за распиванием этого самого кваса мы и пристроились за столом в доме старосты. «Дядька Донат», — заговорил Тимар, которому я предоставила право ввести старосту в курс дела. «Прошу любить и жаловать. Баронесса Виктория Лисовская, ваша новая хозяйка. Леди хочет принять дела. Ее величество король Албрит подарил ей баронство, в том числе и листянке. Так что теперь налоги и все прочее причитающееся платить ей». «Ох ты, боги, храни!» — с интересом уставился на меня Донат. «Ждали мы вас, госпожичка, ждали...» «Королевский капитан нам уже сообщил, что теперь новая хозяйка у нас. Да за что ж такой юной девушке столько хлопот? Госпожичка, а помощник-то у вас есть?» Вёл он себя вежливо, но без подопострасти и суеты, что лично меня порадовало. А то я опасалась, что начнут сейчас селяне поклоны земные бить или ещё чего похуже. Мало ли, какие у них тут традиции в Ферине. «Ничего, справлюсь». Вежливо улыбнулась я ему. «Можете обращаться ко мне, леди Виктория?» «А помощники?» Будут помощники. Вот сейчас мы с вами всё и обсудим. Госпожичка, то есть леди Виктория, староста подёргала себя за ус. А управляющий-то королевский все ли дела вам передал? Ох, и жулик он! Уж простите, леди, что так говорю, ну как есть жулик. Нет, ничего ещё не передал. Я с ним не успела пообщаться. А теперь после ваших слов понимаю, что дальше он управлять баронством не будет. Мне жулики не нужны. Леди, так я вам всё покажу». «У меня все книги в порядке, все записи веду, как положено. Каждую монетку учитываю». Я глотнула свежего кваса и с удовольствием облизнула губы. «Вкусный у вас квас, Донат?» «Жена делает?» «Точно, она самая!» Расплылся в улыбке староста. «Ещё желаете?» Он повернул голову к жене, стоящей в сторонке, и та, довольно улыбаясь, подлила нам кваса. «Как у вас тут королевские солдаты разместились? Жалоб нет? Не обижают они вас?» Начала я потихоньку задавать вопросы. «Что вы, госпожичка?» — хохотнул староста. «Все по-честному. Заплатили они за содержание за месяц вперед. Уже всех их по домам расселили. Ох уж бабы наши переполошились, чуть не передрались, пока делили». «А что, у вас своих мужчин не хватает?» — хихикнула я. «Не то, чтобы не хватает, но есть несколько вдовец а бабы они молодые, исправные, да и девок на выданье полно. А тут женихи потенциальные, вот девки-то и взбаламотились». Он улыбнулся в усы. «А не боитесь, что, ну...» «Девицы закрутят солдатиками?» «Нет!» — тут староста хитро блеснул глазами. «Уж не знаю, что вы им сказали, леди, а только шарахаются солдатики от девиц. Капитан намекнул, что вы пообещали им головы поотрывать, ежели девок наших обидят. Донат с интересом посмотрел на меня. Было дело, рассмеялась я. Сама женщина и не собираюсь в обиду давать своих селянок, даже королевским солдатикам». «Спасибо, леди!» — довольно крякнул мужчина. «Но если вдруг кто из парней по-серьёзному надумает жениться, мы против не будем». «На я тем более. Я скажу капитану, что если по-честному, то можно за девушками ухаживать». В кухне прыснула в кулачок жена старосты, а он сделал вид, что сердито грозит ей. «Донат, можно вам задать личный вопрос?» Он кивнул, и я продолжила. «Как вы относитесь к народам других рас?» «Да нормально отношусь. Тимар вот оборотень, так и что. Вампиров мы, правда, не жалуем. Но так на то причины есть». «Леди, сами понимаете, а в остальном нормально. У нас и эльфы тут бывают проездом, и гномы. А как вы относитесь, скажем, к водяным, или лешим, или феям?» «С водяными и лешими мы не общаемся, они нам не показываются. С лешими травнятся, если только. А феи так вообще не живут в Ферине». «Ладно, а как вы отнеслись бы к демонам, если бы вдруг повстречали?» «Леди, так и демоны не живут в Ферине», — снисходительно улыбнулся Донат. «Вам, похоже, нянюшка сказок в детстве перечитала?» Эйлорд, не выдержав, хмыкнул. «Демонов только колдуны зловредные вызывают. Так сами ж от того и страдают. Какой же демон захочет служить колдунишке? Сильные они и свободные. Как накажут дурни их вызвавших, так к себе в свой зазеркальный мир и уходят. То все знают. Сказок и сказок тоже. Донат, видите ли? Я помедлила, подыскивая слова. «Тут вот такое дело. Я не совсем человек». У старосты удивлённо приподнялись брови, и он впился в меня взглядом. У него прямо на лице было написано, что он судорожно пытается опознать, какой же я расы. Я знаю, вы удивитесь, но, тем не менее, это правда. Я — фея. В кухне что-то упало, и жена старосты издала сдавленный и удивлённый звук, а у старосты даже рот открылся. И сразу же скажу, предупреждая ваши вопросы. Я родом из другого мира, с земли. «Великая богиня!» — выдохнул мужчина. «Фея! Настоящая живая фея!» «Ну да. Но и это еще не все. Вы только не пугайтесь. Но в моем доме будут жить и помогать мне двое демонов». В кухне снова что-то упало и разбилось. Я спасла им жизнь, и они мне добровольно помогают, я их не принуждаю. Староста вы не менее смотрел на меня, так что я продолжила. «Мужчина займется охраной дома, к вам он не полезет. А вот девушка-демоница будет помогать мне с управлением баронством». «И что?» — выдавил, наконец, Донат. «Нам с ней придется общаться?» «Да, Донат, все верно. Вам придется с ней общаться и отчитываться. Обмануть ее нельзя, сами понимаете, она демон. Так же, как и меня, и Виконта Хельдена. Он маг и тоже чует ложь. И вы донесите, пожалуйста, эту информацию до всех жителей села, чтобы мне не повторяться. Насчет чутья на ложь я блефовала, так как понятия не имею, чую я ее или нет, но ради высокой цели...» И потом, если уж врать, то красиво и правдоподобно». А староста заторможенно кивнул. «Бояться вам теперь нечего, так как я фея, своих в обиду никому не дам, но и вам не позволю нанести вред кому-то из моих домочадцев и служащих. Это я на всякий случай, чтоб в дурных головах вдруг не возникли мысли, что на моих демонов можно напасть или еще что». «Да боги с вами, госпожичка! Кто в своем уме решится связаться с демонами или феей?» «Вот и хорошо. Я рада, что мы поняли друг друга». И надеюсь, что и дальше все будет так же хорошо. Все книги-учеты я непременно проверю. Вы мне их сейчас с собой дадите. А еще лучше, пойдемте прямо сейчас с нами, я вас познакомлю с моей помощницей, так как в дальнейшем именно она будет с вами общаться». Староста гулко сглотнул. «Не бойтесь, даю вам слово при свидетелях, что с вами ничего не случится. Она вас не обидит. Просто познакомитесь и договоритесь о том, как вам дальше лучше общаться». «Сейчас, леди». Староста встал из-за стола и вышел в другую комнатку. Вернулся он через пару минут со стопкой амбарных книг. И я тепло улыбнулась с одобрением, оценив стопку у него в руках. В чем-то я его понимала. свалилась же им на голову счастье в моем лице. Не баронесса, а не пойми, что за чудо. Да еще и с демонами якшается. «Донат, вы не переживайте. Я понимаю, вам сложно сразу принять, что ваша баронесса фея, а служат ей демоны. Но поверьте, вам простым жителям от этого только польза». «Так то, что вы фея, то да. Чудо просто какое, прямо не верится». — покачал головой мужчина. — Демонов поясно. Они разумные, адекватные и неагрессивные демоны. И если им не придётся защищать свою жизнь, мою или моих домочадцев, проблем от них ждать не нужно. — Тоже верно, госпожичка. Коли уж они феи подчинились, так чай не идиоты. Не переживайте, леди, привыкнем. Врасплох просто новости ваши застали. Вот и растерялся я. По дороге к моему дому я чуть отстала и придержала Тимара. — Тим, — «А чего он меня всё время госпожичкой называет? Это ругательство такое?» Спросила я шёпотом. «Нет, Вик», — улыбнулся Тим, «так обращаются к знатным молоденьким незамужним девушкам или девочкам. Это вроде как ласково». «А, ну тогда ладно, а то так странно звучит «госпожичка».